Глава 22 Пипа и Рави шли мимо дома семьи Бел. И закутанного плющом строения веяло чем-то потусторонним, словно его окружала мерцающая аура смерти. В этом доме умерла Энди. Повернув голову, Пипа увидела в окне гостиной затылок Джейсона Белла перед телевизором. Наверное, он услышал шаги по тротуару и посмотрел назад. Их взгляды встретились, и Джейсон изменился в лице. Едва не остановившись, Пипа вздрогнула и опустила глаза. Дом остался позади, но она все еще чувствовала на себе взгляд Джейсона, словно была им помечена. Рави шел рядом, как ни в чем не бывало. «Значит, идею тебе подкинул подписчик с Реддита?» — спросил он на извилистой дороге, ведущей к расположенной на вершине холма церкви. «Да, и его гипотеза не лишена смысла. Вот и проверим». «Кто еще написал что-то дельное после выхода нового эпизода?» «Никто. Остальное — полная чушь», — ответила запыхавшаяся от подъёма Пипа. «Я видел Джейми в Макдональдсе на другом конце страны» или «Я точно видел его в Лувре». Друзья оставили позади пешеходный мост, перекинутый над шоссе. «Так-так», — сказала Пиппа, когда они подошли к кладбищу, которое разделялось надвое широкой дорожкой. Тот подписчик предполагает, что «слева» в записке означает «левую сторону», «Давай туда и пойдем!» Она увела Рави с дорожки и пошла по лужайке, огибавшей холм слева. Повсюду, насколько хватало глаз, нестройными рядами лежали мемориальные плиты или стояли надгробия. «Где же тут Хиллари?» — бормотал Рави, вглядываясь в имена на могилах. «Хиллари Ф. Вайсман умерла в 2006 году», Напомнила Пипа. «Значит, ты думаешь, что Недда Сильва тебе солгала?» «Не знаю. Но оба они правду говорить не могут. Их слова противоречат друг другу. Кто-то соврал. Лично я подозреваю во лжи ее. На самом деле Джейми все же к ней заходил, а она просто не хотела сознаваться в этом перед своим парнем. Довольно неприятным типом, кстати». «Как его зовут?» Люк? Люк Итан, да. Или Нет не хотела говорить мне, что видела Джейми, чтобы ее имени вмешивали в это дело. Нельзя забывать, что в прошлый раз я обошлась с ней не лучшим образом. Одно знаю, когда я говорила с ней и Люком, у меня создалось впечатление, что они чего-то не договаривают. Но ведь через час после этого Джейми видели живым и здоровым на Уайвилл-Роуд. Даже если он зашел к нет, там с ним ничего не случилось. «Именно. Зачем лгать?» «А может, солгал Том?» — предположил Рави, наклоняясь, чтобы рассмотреть выцветшие буквы на табличке. «Может, и он?» — вздохнула Пипа. «Только для чего?» И откуда ему знать, что дом, на который он указал, принадлежит лицу, скажем так, заинтересованному? «Поговоришь с Нэт еще раз?» «Не уверена». Пипа пошла по другому ряду могил. «Следовало бы, но не думая, что она захочет. Нэт ненавидит меня всей душой, и неделя у нее выдалась не из легких». Хочешь, составлю компанию, предложил Рави. Давай после суда над Максом. Как вариант, согласилась Пиппа, однако при мысли, что к тому времени Джейми все еще не найдется, сердце сжалось. Она ускорила шаг. Мы ходим слишком медленно, давай разойдемся. Но ты мне очень-очень нравишься. Вечно он со своими шуточками. «Мы на кладбище, веди себя прилично!» «Покойники все равно не слышат», — сказал Рави, стараясь не замечать ее неодобрительного взгляда. «Ну ладно, пойду туда». Через несколько минут он скрылся за кустами живой изгороди, и Пипа осталась одна посреди усеянного могилами поля. Хотя было только 6 часов вечера, казалось, что уже глубокая ночь. Могилы шли ряд за рядом. Вдруг послышался крик. Из-за ветра Пиппа не разобрала слов, но увидела над изгородью, как машет Рави, и поспешила к нему. Нашел? спросила она, едва дыша. «В память о Хиллари Ф. Вайсман», — прочел Рави, стоя над черной мраморной плитой с золотым теснением. «Умерла 4 октября 2006 года». «Любимая мама и бабушка, вечно в наших сердцах». «Да, она!» — сказала Пипа и огляделась. Эта часть кладбища почти со всех сторон была закрыта живой изгородью и деревьями. «Нас видно только вон с той тропинки». Рави кивнул. «Неплохое место для тайных свиданий». «Вопрос, с кем?» Мы знаем, что в реале Джейми с Лейлой никогда не встречался. «А это здесь откуда?» Рави указал на небольшой букет рядом с могилой Хиллари. Цветы завяли, и когда Пипа сжала пальцами целлофановую упаковку, лепестки осыпались. Похоже, им несколько недель. Среди цветов оказалась маленькая белая карточка. Синие чернила растеклись от дождя, но слова еще можно было разобрать. «Дорогая мама, с днем рождения! Скучаем по тебе каждый день. С любовью, Мэри, Гарри и Джо!» — прочитала Пипа. «Мэри, Гарри и Джо!» — задумчиво произнес Рави. «Кто такие?» «Неизвестно. Я посмотрела список избирателей...» «Вайсманов у нас в городе нет». «Может, у них теперь другая фамилия?» Где-то совсем рядом захрустел Гравий. Резко повернувшись, Пипа и Рави увидели приближающегося по дорожке мужчину. У Пипы сдавило в груди. За дрожащими на ветру ветками Ивы показался Стэнли Форбс. Заметив стоящих в тени ребят, Он застыл от неожиданности. «Ах ты, черт! Напугали!» — выдохнул Стэнли, прижимая руку к сердцу. «Разве прилично возле церкви говорить «чёрт»?» — улыбнувшись, пошутил Рави. «Мы не хотели», — сказала Пипа, все еще держа в руке засохший букет. «Что вы здесь делаете?» — задала она закономерный с ее точки зрения вопрос. «Кроме них на кладбище никого не было». «Они с Рави пришли сюда не просто так». Э, ну, я пришел с викарием поговорить о статье для газеты». «А вы здесь зачем?» — задал Стэнли встречный вопрос и, прищурившись, посмотрел на могилу, у которой они стояли. Пиппа решила попытать удачи. «Вот вы работаете в газете и почти всех в городе знаете, верно?» — сказала она. «Знакомы ли вам родные женщины по имени Хиллари Вайсман? У нее осталась дочь Мэри, возможно, сыновья или внуки, которых зовут Гарри и Джо?» «Конечно, я их знаю. Вы тоже. Это Мэри Сайф. На добровольных началах помогает мне в газете. А Гарри и Джо — ее сыновья». «Гарри Сайф из книжного погребка?» осенила пипо «Ну да» ответил Стэнли, переминаясь ноги на ногу. «Это как-то связано с твоим расследованием исчезновения Джейми Рейнольдса?» «Возможно», — пожала плечами Пипа. Краткий ответ явно разочаровал Стэнли. Впрочем, Пипа не собиралась дарить историю о расследовании провинциальному журналисту-любителю. «Не дай бог будет потом путаться под ногами», Однако утаивать от него подробности тоже было несправедливо. Он ведь все таки опубликовал в Килтон-мейл объявление о пропаже Джейми, на которое откликнулись свидетели. «Между прочим, спасибо вам огромное, что разместили объявление», — горячо поблагодарила Пипа. «Это очень помогло расследованию». «Не стоит благодарности. Надеюсь, что Джейми найдется. Он задрал рукав и посмотрел на часы. «Мне пора. викари ждет. До свидания». Смущенно улыбнувшись, Стэнли помахал им обоим и ушел в сторону церкви. «Гарри Сайф — один из тех, кто видел Джейми на Уайвилл-Роуд», — тихо пояснила Пипа на ухо Рави, глядя вслед журналисту. «Что, правда?» — удивился Рави. «Маленький городок». Пипа вернула мертвые цветы на могилу хиллари городок и правда небольшой пошли домой нам еще обновление записывать не считая других дел рави взял ее за руку и кстати я не ослышался ты сказала спасибо стэнли форпсу обалдеть ну хватит пип толкнула его локтем с ума сойти «Ты бываешь приветливой с людьми! Чудеса! Возьми с полки пирожок!»